Глава 10. В день ликвидации, в конце декабря, шум и гам стоял в большом биржевом зале с половиной первого. Возбуждение росло и заканчивалось этим последним днем битвы лихорадочной суматохи, в которой уже чувствовалось начало решительного сражения. На улице стоял жестокий мороз, но яркое зимнее солнце посылая косые лучи сквозь высокие окна, придавала веселый вид пустынному залу с угрюмыми колоннами, печальным сводом, орегорическими картинами, еще усиливавшими унылое впечатление. Понижатель Мозер, более чем когда-либо желтый и беспокойный, столкнулся с повышателем Пилро, гордо шагавшим на своих длинных, как у уцапли, ногах. «Вы знаете, говорят, что...» Но он должен был возвысить голос, так как слова его терялись в неумолчном жужжании толпы, гудевшей, как река в половодье. «Говорят, что в апреле будет объявлена война. Да, эти чудовищные вооружения и не могут кончиться иначе. Германия не даст нам времени применить новый военный закон, который будет ватироваться в палате. Кроме того, Бисмарк... Пилеро расхохотался. «Отстаньте вы с вашим бисмарком. Я разговаривал с ним нынче летом, когда он был в Париже целые пять минут. Он отличный малый. Чего же вам нужно, если даже подавляющий успех выставки не удовлетворяет вас? Нет, милый мой, Европа наша!» Мозер сокрушенно покачал головой и продолжал высказывать свои опасения. «Состояние рынка...» слишком хорошо это нездоровое благополучие так же обманчиво как здоровье чересчур тучных людей выставка породила избыток дел создала гибельное увлечение игра превращается в чистое безумие да вот например всемирный банк со своим трехтысячным курсом разве это не сумасбродство ах вот вы куда клоните воскликнул пилеро и затем произнес скандируя каждый слог Сегодня вечером любезнейший, курс поднимется до 3060. Вы все полетите кувырком. Вот вам мое слово! Понижатель слегка свистнул в знак презрения, хотя на деле легко поддавался страху и, задрав голову с притворным спокойствием, принялся рассматривать женщин, видневшихся наверху на телеграфной галерее, и с любопытством поглядывавших на шумную залу, куда вход был им запрещен. Гербы с именами городов, капители и корни затянулись в сыроватой перспективе, испещренной желтыми пятнами от сырости. «Ба, это вы!» — воскликнул Мозер, опуская глаза и узнавая Сальмона, который стоял перед ним со своей вечной глубокомысленной улыбкой. Потом, смущенный этой улыбкой, в которой почему-то увидел одобрение словам Пельро, он прибавил: Ну что ж, если знаете что-нибудь скажите. Мой расчет очень прост. Я с Гундерманом, потому что Гундерман это гундерман, не правда ли? С ним всегда кончится хорошо. Но, заметил Пельро насмешливо, кто вам сказал, что Гундерман играет на понижение? Мозе растолбенел. Давно уже на бирже толковали, что Гундерман преследует Сакара, играет на понижение против Всемирного банка, намереваясь задушить его при какой-нибудь ликвидации, наводнив рынок своими миллионами, и если этот день начался так лихорадочно, то только потому, что все ожидали решительной битвы. Одной из тех битв, которые кончаются гибелью какой-нибудь из армий. Но разве можно быть в чем-нибудь уверенным, В этом мире лжи и коварства. То, что сегодня кажется несомненным и твердо доказанным, завтра, при малейшей перемене ветра, становится источником мучительных сомнений. «Вы не хотите признать очевидности?» — пробормотал Мозер. «Без сомнения, я не видал ордеров и нельзя ничего утверждать. А вы, Сальмон, что вы скажете? Гундерман не может сдаться, черт побери!» Он не знал, что думать, видя безмолвную улыбку сальмона, которая, казалось, ему приняла необычайно тонкое выражение. «Ах!» — начал он снова, указывая подбородком на толстяка, проходившего мимо них. «Вот если бы этот сказал, что делать, я бы перестал сомневаться. Это светлая голова. Это был знаменитый Амадье, до сих пор окруженный ореолом своей аферы с сельзистскими рудниками» где акции, купленные по 15 франков, дали 15 миллионов, хотя он ничего не предвидел, не рассчитал и действовал на авось. Его прославляли за великие финансовые способности, и целая свита вечно таскалась за ним, подслушивая его малейшие словечки и играя сообразно их смыслу. «Ба!» — воскликнул Пелеро, защищая свою любимую теорию игры на авось — «Самое лучшее — следовать своим идеям на удачу. Все дело в счастье. Одному везет, другому нет. Коли так, нечего и раздумывать долго. Всякий раз, когда я раздумывал, я терпел неудачу. Слушайте, пока этот молодец на своем посту и смотрит, словно собирается все проглотить, я покупаю» он указал на Сакара, который только что вошел и поместился на своем обычном месте, подле колонны у первой арки на левой стороне. Как все представители крупных домов, он имел свое определенное место на бирже, где его всегда могли найти агенты и клиенты. Только Гундерман никогда не являлся в биржевую залу, даже не имел в ней официального представителя, но все чувствовали что за него стоит целая армия, которой он управляет как полновластный вождь посредством легиона агентов и маклеров. Против этой-то незримой армии боролся, открытый лицом к лицу, Саккар. Позади него у колонны стояла скамейка, но он никогда не садился и простаивал все время, пока тянулось собрание, презирая усталость. Только иногда, забывшись, он прислонялся к колонне, которая от частого прикосновения людей почернела и отполировалась на высоту человека. Эта жирная блестящая полоса вдоль стен, дверей и лестниц, пот и грязь многих поколений игроков и воров выглядела очень характерно на сероватом фоне здания. Саккар, элегантный, шикарно одетый, как все биржевики, В сюртуке, тонкого сукна и ослепительном белье имел вид любезного и беззаботного человека среди этих стен с черным бордюром. «Знаете», — сказал Музер, понизив голос, «говорят, что он поддерживает повышение, покупая собственные акции. Если Всемирный банк играет со своими бумагами, он погиб». Но Пельро протестовал. «Опять-таки сплетня!» Разве можно разобрать, кто продает, а кто покупает? Он действует ради клиентов своего дома, это очень естественно. Действует, конечно, и за себя, потому что он должен играть. Мозер не настаивал. Никто еще на бирже не решался утверждать наверняка, что Саккар действительно ведет эту гибельную кампанию, покупая акции на счёт общества под прикрытием подставных лиц, Саботани, Жантру и других — в особенности служащих банка. Об этом ходили только смутные слухи, передававшиеся шепотом из уст в уста, вечно возобновлявшиеся без всяких доказательств. Сначала он действовал благоразумно, поддерживая курс, перепродавая акции, как только представлялась возможность, чтобы пускать в оборот капиталы и не слишком загромождать кассы. Но мало помалу он был увлечен борьбой и теперь предвидел необходимость усиленных покупок, чтобы оставить за собой поле битвы. Он уже сделал надлежащие распоряжения и сохранял обычный веселый и спокойный вид, хотя и не был уверен в успехе и терзался сомнениями, сознавая, что вступил на крайне опасный путь. Внезапно Мозер, который все время вертелся за спиной Амадье, толковавшего с каким-то невзрачным человеком по-видимому о важных делах, вернулся в страшном волнении, Слышал своими ушами, слышал. Он говорил, что Гундерман дал ордеров на продажу более чем на десять миллионов. «О, я продаю, продаю, продам все до последней рубашки!» «Десять миллионов, черт побери!» — продолжал Пелерос слегка изменившимся голосом. «Да это настоящая резня!» Толпа гудела все громче и громче, толкуя о поединке Саккара с Гундерманом. Невозможно было разобрать отдельных слов, но весь этот гул, это неумолчное жужжание происходило вследствие разговоров, предметом которых было холодное логическое упорство одного, решившегося продавать, и лихорадочная страсть другого, как думали покупавшего собственные акции. Противоречивые новости передавались сначала шепотом, потом во все горло. Одни кричали, желая быть услышанными в общей суматохе. Другие таинственно наклонялись к уху собеседника и говорили шепотом, даже когда им нечего было сказать. Э — Эй, я все-таки бью на повышение, — сказал Пельрос, снова воспрянув духом. — Погода отличная, все пойдет в гору. — Все лопнет, — уныло возразил Мозер. — Скоро будет дождь, у меня был припадок сегодня ночью. Но Сальмон, слушавший их обоих, улыбнулся так загадочно, что бы остались в нерешимости. Уж не забрел ли этот дьявол, этот Дока, так тонко понимавший игру, какой-нибудь третий способ ни на повышение, ни на понижение? Толпа листецов и клиентов, окружавшая Сакара у его колонны росла. Ежеминутно протягивались к нему руки, и он пожимал их ласково и крепко, возбуждая в каждом надежду на победу. Многие подходили, обменивались с ним двумя-тремя словами и отходили, сияя. Иные упорно оставались подле него, гордые тем, что принадлежат к его партии. Он даже не помнил фамилии многих из тех, кто обращался к нему, хотя неизменно отвечал любезностями. Так капитан Шаф должен был напомнить ему фамилию Можандра. Они помирились недавно, и капитан уговаривал его продать акции, но рукопожатие директора снова воспламенило надежды Мажандра. Затем явился Сидиль, член правления, шелковый фабрикант. Посоветоваться с Аккаром. Его торговый дом еле держался. Все его состояние было связано с делами Всемирного банка, так что понижение грозило ему гибелью. Терзаясь беспокойством, Озабоченный к тому же поведением своего сына Гюстава, который бил баклушу у Мазо, он нуждался в поддержке и Сакар потрепал его по плечу, и он отошел, полный доверия и пыла. За ним потянулась целая вереница. Банкир Кольп, который давно уже реализовал свои акции, но не упускал из вида благоприятного случая, Маркиз де Боген, посещавший биржу со снисходительным величием Гран-Синьора, якобы для забавы и развлечения. Даже Гюре, неспособный долго сердиться, всегда готовый увиваться около сильных мира, до дня окончательной катастрофы и явившийся посмотреть, нельзя ли подцепить еще что-нибудь на свою долю. Но все расступились, когда появился дегремон. Это была важная особа. Все заметили его любезность, шутливые приятельские манеры. Игроки на повышение просияли, так как он пользовался репутацией ловкого человека, который сумеет оставить дом, лишь только затрещат половицы. Очевидно, Всемирный банк еще не затрещал. Подходили и другие, обменивавшиеся взглядами с Саккаром, его поверенные служащие, которым он поручал покупку акций. Большинство покупало и для себя, так как горячка игры свирепствовала среди служебного персонала на лондонской улице, разжигая страсти, побуждая свои жертвы вечно держаться на стороже, подслушивать, гоняться за справками. Так раза два Саботани прошел мимо сакара со своей изнеженной грацией, делая вид, что даже не замечает своего патрона. Тогда как Жан Тру... Стоя в нескольких шагах от него, казалось, углубился в чтение депеш иностранных бирж, вывешенных в рамки за проволочной сеткой. Массиас, вечный в бегушках, протискиваясь сквозь толпу, слегка кивнул головой, без сомнения давая знать об исполнении какого-нибудь поручения. И по мере того, как приближался час открытия биржи, толкотня и суматоха усиливались, наполняя зал гулом и грохотом, напоминавшим грохот прибоя. У корзины остановились Мазо и Якоби, вышедшие из кабинета маклеров рядышком, точно закадычные друзья. Тем не менее, они были врагами и знали это. Врагами, бившимися не на живот, а насмерть уже несколько недель, причем битва должна была неминуемо кончиться гибелью одного из них. Мазо, маленького роста, стройный, веселый живчик, всей своей фигурой обличал человека, которому везет, который в 32 года получил должность по наследству, тогда как Якоби, старый, поверенный, добившийся, наконец, маклерства благодаря клиентам, которые суждали его деньгами, отяжелевший от старости, лысый и с проседью детина, с широким лицом добродушного игрока, медленно передвигал свое грузное брюхо. Оба с записными книжками в руках говорили о погоде. Точно там в этих книжках и речи не было о миллионах, которыми они собирались обменяться как ружейными залпами в убийственной схватке спроса и предложения. «Каков морозец, а? О, чудесный! Я даже пришел пешком!» Остановившись у корзины обширного круглого бассейна, еще не загроможденного ненужными бумагами, марками, которые туда бросают, Они продолжали болтать о пустяках, облокотившись на барьер, обитый красным бархатом, и искосо поглядывая кругом. Четыре прохода в форме креста, образуемого перилами и расходившиеся в виде четырех ветвей от корзины, представляли святилище, куда публика не допускалась. Впереди между ветвями находилось с одной стороны отделение наличного счета — где заседали три котировщика на высоких стульях перед огромными книгами, тогда как с другой стороны менее обширное и открытое для публики отделение, прозванное за свою форму гитарой, давало возможность служащим и спекулянтам переговариваться непосредственно с маклерами. Позади в углу, образованном двумя ветвями, находилось отделение французских рент, в котором каждый маклер имел особого представителя, конторщика, с особой записной книжкой, как и в отделении наличного счета, так как сами маклеры, собравшиеся вокруг корзины, занимались исключительно операциями на разницу, всецело отдаваясь славному делу игре. Заметив в проходе налево своего поверенного Бертье, Мазо подошел к нему и обменялся с ним несколькими словами. «Поверенные могли входить только в проход», но должны были держаться на почтительном расстоянии от окружавшего корзину барьера, обитого красным бархатом, к которому не смели прикасаться руки профанов. Каждый день Мазо приходил таким образом на биржу с Бертье и двумя конторщиками для наличного счета и рент, которым большую частью присоединялся и ликвидатор. Кроме того, одному из служащих поручались телеграммы, большую частью Флори, лицо которого все более и более зарастало бородой, так что теперь из нее светились только его мягкие глаза. Со времени выигрыша в 10 тысяч франков после Садовой Флори, сбитый с толку требованиями щущу, -щу, которая сделалась капризной и жадной, играл отчаянно, впрочем, без всякого расчета, слепо доверяясь счастью сакара Ордера, телеграммы проходившие через его руки, указывали ему, что делать. Как раз в эту минуту он сбежал с телеграфа, помещавшегося во втором этаже, с целой кипой телеграмм и велел сторожу позвать Мазо. Последний, оставив Бертье, подошел к гитаре. «Нужно ли разобрать и переписать их сегодня же, сударь?» «Разумеется, если их такая куча. Что это такое?» «О, насчет Всемирного банка!» Почти все ордера на покупку. Макли опытной рукой с довольным видом перебирал телеграммы. Действуя заодно с Акаром, он давно уже сужал ему значительные суммы репортом, и не далее как сегодня утром получил от него ордера на громадные покупки. Вообще, он сделался формальным агентом Всемирного банка. Он не испытывал особенного беспокойства, а увлечение публики, покупки, не прекращавшиеся несмотря на чрезмерное повышение курса, тем более внушали ему доверие. В числе «Телеграмм» в особенности поразили его подписанные именем Фейе, сборщик рент в Андоме, который, очевидно, набирал массу мелких клиентов среди фермеров, ханжей и священников своей провинции, так как каждую неделю присылал кучу «Телеграмм». «Передайте это в наличный счет», — сказал Мазо. «Да, не ждите, пока вам будут приносить телеграммы. Оставайтесь наверху и получайте их сами». Флори поспешил к балюстраде наличного счета, крича во все горло «Мазо! Мазо!». Подошел Юстав Сидиль, потому что на бирже служащие носили фамилию своего Маклера. Флори тоже назывался Мазо. Оставив службу у Маклера два года тому назад, Юстав вернулся к нему недавно — так как иначе отец не хотел заплатить его долг. В этот день, за отсутствием главного конторщика, ему был поручен наличный счет. Он находил это очень забавным. Флори пошептался с ним, и они согласились покупать для Фейе только по последнему курсу, а до тех пор воспользоваться его ордерами для игры в свою пользу, покупая и перепродавая от имени подставного лица и забирая разницу, так как повышение казалось им несомненным. Между тем Мазо вернулся к корзине. Но осторожа то и дело подавали ему марки с написанными карандашом-ордерами от клиентов, которые не могли подойти к нему сами. У каждого агента был свой цвет для марок — красный, желтый, голубой, зеленый, чтобы он сразу мог узнать их. Цвет Мазо был зеленый цвет надежды и зелёные бумажки безостановочно скоплялись в его руках, передаваемые сторожами, которые принимали их от служащих и спекулянтов. Остановившись у барьера, он снова столкнулся с Якоби, который тоже держал в руке беспрерывно возраставшую пачку марок, красных марок, цвета свежей крови. Без сомнения, это были ордера Гундермана и его приспешников так как всем было известно, что Якоби был маклером понижателей, главным исполнителем предприятий еврейского банка. В эту минуту он разговаривал со своим шурином Делароком, христианином, женатым на еврейке, рыжим и коренастым толстяком с огромной лысиной, принятым в светских кружках и получавшим ордера от де Гремона, который недавно поссорился с Якоби, как раньше с Мазо. Его маленькие глазки блестели, Он рассказывал какую-то скабрёзную историю, размахивая записной книжкой, из которой торчал пучок марок нежно-голубого цвета, цвета апрельского неба. «Господин Массиас вас спрашивает», — сказал сторож Мазо. Последний живо вернулся на конец прохода. Агент, состоявший на жаловании у Всемирного банка, сообщал ему новости о кулисе, которая уже начала свою деятельность, несмотря на жестокий мороз, Некоторые из спекулянтов вертелись около неё, забегая время от времени в зал погреться, тогда как постоянные члены кулисы в теплых пальто с поднятыми воротниками по обыкновению собрались в кружок под часами, волнуясь, крича, жестикулируя так, что не чувствовали холода. Одним из самых деятельных был Натансон. Когда-то мелкий чиновник, Отставной служащий движмого кредита, он обещал пойти далеко с тех пор, как вздумал нанять комнату и завести кассу. Массия сторопливо объяснил, что ввиду возможного понижения курса вследствие значительной продажи со стороны понижателей, Сакар решился устроить операцию в кулисе с целью повлиять на первый официальный курс в корзине. «Накануне окончательный курс Всемирного банка оказался в 3030 франков, и Сакар поручил Натансону купить 100 акций, которые другой агент должен был предложить по 3035». «Отлично! Этот курс будет нам кстати», — отвечал Мазо и вернулся к маклерам, которые собрались уже в полном составе. «Их было 60 человек». И, невзирая на устав, они уже устраивали между собой сделки по среднему курсу в ожидании удара колокола, возвещавшего об открытии биржи. Ордера, данные по курсу, установившемуся накануне, не влияли на сделки, так как этого курса еще нужно было дождаться, тогда как ордера, предоставленные свободному усмотрению Маклера, вызывали постоянное колебания различных котировок. Хороший маклер должен был обладать тонким и проницательным умом и деятельными мускулами, так как успех нередко зависел от быстроты. Кроме того, важную роль играли связи с крупными банкирами, умение повсюду собирать справки, телеграммы, французских и иностранных бирж. Наконец, необходимо было обладать зычным голосом. Но вот пробил час. Звуки колокола пронеслись над суетившейся толпой, и не успел еще затихнуть последний звук, как якобий, упершись обеими руками на бархатную обшивку, рявкнул громовым голосом, заглушавшим все остальные. «Продаю всемирные! Продаю всемирные!» Он не назначал цены, ожидая запроса. Шестьдесят маклеров окружили корзину, где уже виднелись яркими пятнами брошенные марки. Стоя лицом к лицу, они мерили друг друга взглядами, как дуэлисты в начале поединка. «Продаю всемирные! Продаю всемирные!» — гремел Якоби. «По какому курсу?» — крикнул Мазо тоненьким, но таким пронзительным голосом, что на минуту заглушил Якоби, как флейтовая нота выделяется над аккомпанементом виолончели. Деларок предложил вчерашний курс. «За 3030 беру всемирные!» Но другой маклер тотчас прибавил «За 3035 пришлите всемирные». Это выступал на сцену курс, установленный в кулисе, чтобы помешать арбитражу, задуманному Роком, который намеревался купить у корзины и немедленно продать в кулисе, при кармане в 5 франков разницы. Мазот тоже решился в уверенности, что Саккар его одобрит. «Беру за 3040». «Пришлите, всемирные, за 3040. «Сколько?» — спросил Дикаби. «Триста!» Оба черкнули что-то в записных книжках, и торг был заключен. Первый курс установился на 10 франков выше, чем накануне. Мазо отошел от корзины, чтобы сообщить об этой цифре котировщику. Затем точно прорвалась плотина. В течение 20 минут установились курсы других бумаг, Вся масса сделок, заранее подготовленных маклерами, совершилась без особенных изменений. Тем не менее котировщики на своих высоких стульях, оглушаемые суматохой у корзины и в отделении наличного счета, где также шла лихорадочная деятельность, едва успевали записывать новые котировки, сообщаемые маклерами и конторщиками. Позади в отделении рент тоже бесновались. С момента открытия биржи толпа продолжала гудеть, как река в половодье, но над этим гулом выделялись нестройные крики спроса и предложения, характерное карканье, поднимавшиеся, стихавшие и снова разражавшиеся резкими, пронзительными нотами, точно крики хищных птиц перед бурей. Саккар улыбался, стоя подле своей колонны. Свито его еще увеличилось. Повышение курса на 10 франков взбудоражило всю биржу, так как давно уже предсказывали крушение в день ликвидации. Подошел Гюре с Сидилем и Кольбом, громко сожалея о своем благоразумии, заставившим его продать акции после того, как курс достиг 2500. Напротив де Гремон. С безучастным видом прогуливался под руку с маркизом де Боген, весело рассказывая ему о своем поражении на осенних скачках. Больше всех торжествовал Мужандр, подсмеиваясь над капитаном Шавом, который, однако, упорствовал в своем пессимизме, говоря, что следует подождать конца. Такая же сцена повторилась между хвостуном пилеро и меланхоликом Мозером. Первый сиял, радуясь повышению, — Второй сжимал кулаки, говоря об этом безумном, упрямом курсе, как о бешеном звере, которого в конце концов все-таки ухлопают. Прошел час. Курсы оставались почти на том же уровне. Сделки у корзины продолжались с меньшим воодушевлением по мере того, как получались новые ордера и телеграммы. Такой момент затишья в ожидании решительной битвы перед последним курсом обыкновенно наступает к середине биржи. Тем не менее, рыканье якоби, прерываемое пронзительными нотами мазо, слышалось то и дело. Теперь они занимались операциями с премией. «Продаю всемирный по 3040, задаток 15». «Беру всемирный по 3040, задаток 10». «Сколько?» «25, пришлите». Вероятно, Мазо исполнял поручение Фейе, так как многие провинциальные игроки, желая ограничить потерю, обеспечивали покупку и продажу задатков. Но вдруг толпа заволновалась. Послышались тревожные голоса: Всемирные понизились на 5 франков, потом на 10, потом на 15, упали до 3025. В эту минуту Жан Тру, куда-то отлучившийся из зала, подошел к Сакару и шепнул ему на ухо, что баронесса Сандорф спрашивает, не продать ли акции. Этот вопрос в минуту колебания курсов взбесил его. Он живо представил себе кучера, окаменевшего на высоких козлах, и баронессу с записной книжкой в руках, расположившуюся, как у себя дома, за стеклом кареты. «Скажите, чтобы она не лезла ко мне, а если вздумает продать, я ее задушу». Масиас прибежал привести о понижении на 15 франков, зная, что без него не обойдутся. Действительно, Сакар, подготовивший со своей стороны форте для того, чтобы овладеть последним курсом, именно телеграмму с Леонской биржи, где повышение ожидалось наверняка, начинал беспокоиться. Телеграмма не получалось, и неожиданное понижение на 15 франков грозило гибелью. Масиас ловко проскользнул мимо него, слегка толкнув его локтем и поймав на ходу приказание ⁇ живок на тансону 400, 500, сколько потребуется ⁇ Это произошло так быстро, что было замечено только Пилерой и Мозором, которые бросились за Масиасом, желая узнать, в чем дело. Поступив на службу к Сакару, Масиас приобрел огромное значение. Вокруг него увивались, стараясь выпытать его тайны прочесть через плечо его ордера. Сам он получал значительные брыши. Он удивлялся этому с веселым добродушием неудачника, которого фортуна гладила до сих пор против шерсти, находил теперь довольно сносной собачью жизнь биржевого агента и уже не говорил, что только евреи могут преуспевать на бирже. В кулисе, продолжавшей орудовать в ледяном воздухе галереи, которые слабые лучи солнца, склонявшегося к западу, почти не согревали, акции Всемирного банка понизились не так быстро, как у корзины. Благодаря этому Натансон мог устроить операцию, которая не удалась Делароку. Купив у корзины по 3025, он продал в кулисе по 3035. Для этого потребовалось каких-нибудь 3 минуты, а операция дала ему 60 тысяч франков. Эта покупка подняла курс у корзины до 3030 в силу уравновешивающего действия друг друга этих двух рынков, законного и терпимого. Конторщики безостановочно бегали взад и вперед, из залы в галерею и обратно, расчищая дорогу в толпе локтями. Однако курс поколебался и в кулисе, но ордер, доставленный Массиасом на Тансону, повысил его до 3035, потом до 3040. Но поддержать его на этом уровне было нелегко, вследствие тактики Якоби и других понижателей, очевидно приберегавших самые крупные продажи к концу биржи, чтобы подавить ими рынок и вызвать катастрофу в суматохе последнего получаса. Сакар понял это и мигнул ботани, который в нескольких шагах от него курил папиросу со свойственным ему беспечным и томным видом селадона. Он немедленно отправился к гитаре и, насторожив уши, следя за курсами, стал посылать ордер за ордером Мазо. Тем не менее, нападение было так сильно, что всемирные снова понизились на 5 франков. Пробило три четверти. Через четверть часа биржа должна была закрыться. В эту минуту толпа засуетилась и завопила, точно охваченная адским огнем. Корзина завыла, зарычала. Свершилось, наконец, то, чего поджидал Сакар. Флори, каждые десять минут, сбегавший в залу с кипами телеграм, снова появился, расталкивая толпу в восторге, читая на этот раз телеграмму Мазо! Мазо! крикнул чей-то голос. Флари машинально повернул голову, как будто назвали его имя. Это был Жан Тру, которому хотелось узнать, в чем дело. Но конторщику было не до него. Он задыхался от радости. Телеграмма извещала о повышении курса на Леонской бирже, где покупки достигали таких размеров, что не могли не отозваться в Париже. В самом деле явились и другие телеграммы. Посылались распоряжения о покупке, и результат обнаружился немедленно. «По 3040 покупаю всемирные», — повторял Мазо звонким голосом. Деларок надбавил пять франков. «Покупаю по 3045». «Продаю по 3045», — ревел Якоби. «200 по 3045. Пришлите». Теперь сам Мазо решился надбавить. «Покупаю по 3050». «Сколько?» 500, Пришлите». Но тут поднялся такой гвалт сопровождаемой бешеной жестикуляцией, что маклеры не могли расслышать друг друга. В припадке профессиональной горячки они продолжали объясняться жестами, так как басовые ноты одних терялись в общем гуле, а флейтовые голоса других превращались в едва слышный писк. Рты разевались, но никаких членораздельных звуков не было слышно, только руки говорили. Жест от себя означал продажу, к себе — покупку, Пальцы указывали цифру, головы кивали или покачивались в знак согласия или отказа. Непосвященному показалось бы, что перед ним толпа бесноватых. Женщины на телеграфной галереи наклонялись, вытягивали шеи, пораженные, испуганные этим необычайным зрелищем. В отделении рент, казалось, шла просто потасовка, кулачный бой. А двойной поток публики, пересекавший эту часть зала, волновался, разбивался на группы, то и дело меняя очертания. Между корзиной и наличным счетом над бушевавшим морем голов выделялись только три котировщика на высоких стульях, точно обломки кораблей над волнами, наклоняясь то вправо, то влево над белыми пятнами своих книг, смотря по колебаниям курса. В отделении наличного счета давка достигла апогея. Даже лиц не было видно над черным муравейником, только записные книжки мелькали в воздухе. В корзине вокруг бассейна, заваленного марками всех цветов, можно было различить сидеющие волосы, голые черепа, бледные искаженные лица, судорожно вытянутые руки, фигуры, наклонившиеся вперед, готовые растерзать друг друга, если бы их не разделял барьер. Такое же возбуждение охватило и публику. В зале толпились, толкались, лезли друг на друга, как стадо, загнанное в слишком узкий хлев. Только шелковые шляпы сверкали над морем сюртуков в слабом свете, проникавшем в окна. Но удар колокола разом положил конец Суматохи. Все успокоилось, руки опустились. Голоса затихли в наличном счете, в отделении рент, в корзине. Слышалось только глухое жужжание публики, подобно ропоту потока, вернувшегося в своё русло. Толковали о последнем курсе. Всемирные поднялись до 3060, на 30 франков выше, чем накануне. Понижатели были разбиты на голову. Ликвидация нанесла им страшный удар, так как разница за две недели достигала огромных размеров. Прежде чем оставить зал, Сакар выпрямился и бросил последний взгляд на суетившуюся толпу. Его маленькая фигурка преобразилась и выросла под влиянием торжества. Казалось, он искал глазами Гундермана, поверженного, израненного, умолявшего о пощаде, но Гундермана не было, ему хотелось, чтобы, по крайней мере, креатуры еврея Грязное сварливое жидовство, наполнявшее зал, видело его во всем блеске в ореоле Победы. Это был его великий день, о котором вспоминают и поныне, как вспоминают о Маренго и австралице. Клиенты, друзья, теснились вокруг него. Маркиз де Боген, Сидиль, Кольп, Гюре пожимали ему руки, а де Гремон очень хорошо понимавший, что от таких побед на вирже погибают, поздравлял его с притворной улыбкой светского человека. Мажандр поцеловал его в обе щеки и выходил из себя, видя, что капитан Шаф по-прежнему пожимает плечами. Что касается Дежуа, забежавшего из редакции узнать о последнем курсе, то его радость доходила почти до религиозного экстаза, Он остановился в нескольких шагах от сакара и глядел на него со слезами на глазах, окаменев от восторга и удивления. Жантру исчез. Без сомнения побежал сообщить новость баронессе Сандорф. Масиас и Саботаниси яли и переводили дух после великой битвы. — Ну, что я говорил? — радостно воскликнул Пилеро. Мозер с постной физиономией ворчал угрозы. Да-да, все это ведет в пропасть. Приходится платить за карту Мексики. Римские дела запутываются со временем Ментоны. Германия, того и гляди, обрушится на нас. Да-да, эти дураки еще поднимаются, чтобы упасть с большей высоты. Ах, все это кончится скверно, вот увидите. Заметив, что Сальмон сохранял на этот раз серьезное выражение, он прибавил. Вы согласны с этим, не правда ли? «Когда все идет слишком хорошо, будьте уверены, что все лопнет». Между тем публика уходила из зала, оставляя за собой голубоватое облако сигарного дыма. Мазо и Якоби, снова принявшие благообразный вид, вместе вернулись в кабинет маклеров. Якоби скорбел в душе не столько о потерях своих клиентов, сколько о своих собственных, тогда как Мазо, воздержавшийся от игры за свой счет, был в восторге от последнего курса. В зале конторщиков, в низкой комнате с широкими колоннами, напоминавшей плохо содержимый класс, с средами пюпитров и вешалкой для платья, весело болтали Флори и Гюстав Сидель. Они зашли сюда за шляпами и дожидались, пока служащие синдиката установят средний курс, определявшийся по самому высокому и самому низкому. Около половины четвертого Афиша была приклеена к колонне, и, взглянув на нее, они. Заржали, загоготали, запели по-петушиному, радуясь удачной операции с ордерами Фейе. Теперь можно было купить пару бриллиантов шущу, которая замучила Флори своей требовательностью, и уплатить вперед Жермен Кер, которую Гюстаф открыто переманил у Якоби. Суматоха в зале конторщиков продолжалась. Слышались глупые шутки, Около вешалки чуть не дрались из-за шляп, как школьники в рекреацию. В галерее кулиса оканчивала свои дела. Натансон решился, наконец, сойти со ступенек, в восторге от удачного арбитража, окруженный оставшимися, несмотря на лютый мороз, спекулянтами. К шести часам весь этот мир игроков, маклеров, агентов, зайцев заканчивал свои дела, подсчитывал прибыли или убытки, и отправлялся завершать день в ресторанах, театрах, на светских вечерах и в элегантных альковах. В этот вечер веселящийся Париж только и говорил о поединке Сакара с Гундерманом. Дамы, увлекаясь страстью и модой, так и сыпали биржевыми терминами, ликвидациями, репортами, премиями, значения которых сами не понимали. Толковали о критическом положении понижателей, которые в течение многих месяцев платили разницу, возраставшую при каждой ликвидации по мере повышения акций Всемирного банка. Конечно, положение Гундермана, всемогущего вождя понижателей, было не то, что положение других спекулянтов. В его подвалах хранился миллиард. несметной армии, которую он мог высылать на поле битвы, как бы долго не тянулась компания. Об этом и шли толки старались рассчитать, сколько он потерял, бросая каждые две недели мешки с золотом, исчезавшие в бездне спекуляций, точно ряды солдат, вырываемые вражескими ядрами. Никогда еще его власть на бирже не подвергалась такому испытанию. Называя себя простым торговцем деньгами, Он понимал, что оставаться таким торговцем, первым в мире распорядителем общественного достояния, можно только под условием абсолютного владычества над рынком. Таким образом, он боролся не ради немедленной прибыли, но за свою власть, за свою жизнь. Отсюда холодное упорство, свирепое величие борьбы. Его встречали на бульварах, на улице Вивьен, как всегда, с бледным и бесстрастным лицом, Не твердой старческой походкой, но без малейших признаков волнения. Он верил только в логику. Курс в 2000 был началом сумасшествия. 3000 полным безумием. Акции должны упасть фатально, неизбежно, как падает камень, пущенный кверху. Он ждал этого падения. Решился ли он идти до конца, пока хватит его миллиарда? Спекулянты относились к Гундерману с восторженным удивлением, втайне желая его гибели, тогда как Сакар, торжество которого выражалось в более шумных манифестациях, имело на своей стороне женщин, салоны, весь Бамонт игроков, загребавших крупные куши с тех пор, как он чеканил монету из их веры, пустив вход ход Кармель и Иерусалим. Еврейскому банку пророчили гибель. Католицизм должен был владычествовать над деньгами так же, как и над душами. Но победы Сакара входились дорого. Деньги его истощались. Кассы пустели вследствие беспрестанных покупок. Из 200 миллионов, которыми он мог располагать, около двух третей было уже затрачено. От таких побед недолго и погибнуть. Всякое общество, которое добивается господства на бирже, чтобы поддержать курс своих акций, осуждено на гибель. Сакар понимал это и сначала действовал благоразумно. Но он всегда был фантазером, превращал в поэмы свои сомнительные аферы. А теперь, когда предприятие было действительно колоссальным, в его голове зарождались такие безумные, грандиозные идеи, что он сам не решался сформулировать их. Ах, если бы ему миллионы, миллионы без конца, как у этих проклятых жидов. К несчастью, миллионов-то и не хватало. Его войска таяли. Малейшая песчинка, попав в колесо, могла сокрушить всю машину. Он сам чувствовал это даже в кругу своих поклонников, слепо веривших в повышение. Эта дуэль Сакара с Гундерманом, в которой победитель жертвовал всей своей кровью. Это единоборство двух сказочных чудовищ, грозивших раздавить своими телами смельчаков, решавшихся играть заодно с ними, поклявшихся растерзать друг друга на груди развалин, доводило Париж до исступления, разжигало страсти, кружило всем головы. Внезапно, 3 января, на другой день, после того, как были сведены счеты по последней ликвидации, акции Всемирного банка упали на 50 франков. Это вызвало сильное волнение. В сущности, все фонды понизились. Рынок, переполненный сомнительными делами, трещал по всем швам. Две-три операции провалились с треском, да и пора бы было привыкнуть к неожиданным скачкам курсов, которые иногда изменялись на несколько сот франков в течение одного биржевого собрания, колеблясь то туда, то сюда, подобно игле компаса во время бури. Но страх, охвативший публику, показывал, что все чувствовали приближение катастрофы. Всемирный банк падает. Таков был общий крик, в котором смешивались надежда, удивление и страх. На следующий день Саккар, как всегда бодрый и веселый, на своем посту поднял курс на 30 франков посредством значительных покупок. Но пятого, несмотря на все его усилия, курс понизился на 40 франков. Всемирный банк остановился на трех тысячах. После этого сражения возобновлялись ежедневно. 6-го. Всемирные снова повысились. 7-го и 8-го опять упали. Очевидно, непреодолимое стремление увлекало их в пропасть. Всемирный банк должен был послужить козлищем отпущения отвечать за чужие грехи, за всю эту кучу сомнительных операций, раздутых рекламой, разраставшихся, как чудовищные грибы на навозной куче империи. Но Саккар, который не спал ночи и каждый день находился на своем посту у колонны, по-прежнему жил в грезах о победе. Как полководец, убежденный в превосходстве своих планов, он не уступал ни пяде, жертвуя последними солдатами, выгребая последнее золото из сказ Всемирного банка. 9 Девятого он снова одержал значительную победу. Понижатели струсили, отступили. Неужели ликвидация 15 января еще раз нанесет им удар? А он уже почти без всяких средств решился, наконец, признаться перед самим собою в своей несбыточной и грандиозной мечте «Скупить все акции» и таким образом связать продавцов по рукам и ногам. Подобная операция была недавно произведена над акциями одной небольшой железнодорожной компании. Выпустивший их дом, скупил их все, и продавцы оказались в беспомощном состоянии. Ах, если бы заставить Гундермана играть в открытую! Если бы он явился в одно прекрасное утро со своим миллиардом умоляя не отнимать его весь, оставить ему хоть на молоко, которым он питался. Но для этого требовалось 700 или 800 миллионов. Он уже бросил в пропасть 200, нужно было отправить туда же еще 500 или 600. С 600 миллионов он выгонит евреев, сделается царем золота, властелином мира. Какая грандиозная мечта. И это вполне осуществимо. Идея ценности денег совершенно извратилась в горячке игры. Оставались только пешки, передвигаемые по шахматной доске. Эти 600 миллионов являлись ему в бессонной ночи в виде стройной армии, идущей на смерть ради его славы, доставляя ему победу среди развалин и опустошения. Десятого произошла жестокая баталия. Сакар по-прежнему был великолепен, Спокоен и весел. Но никогда еще война Не достигала такой свирепости. В этих денежных битвах, Где режутся молча, бесшумно, Расставляя ловушки и засады На каждом шагу, Безжалостно истребляя слабых, Исчезают всякие узы. Нет ни родства, ни дружбы. Признается только один закон Право сильного. Право тех, кто ест, Чтобы самому не быть съеденным. Сакар чувствовал себя одиноким. Его поддерживала и укрепляла только ненасытная жадность. Он в особенности боялся 14-го, когда должен был решиться вопрос о премиях. Но ему удалось найти денег на три следующие дня, и 14-е не только не привело к развязке, но укрепило Всемирный банк, так что 15-го. Ликвидация кончилась курсом в 2860, всего на 100 франков ниже последнего декабрьского курса. Сакар имел вид победителя, хотя в душе опасался катастрофы. Во всяком случае, понижатели в первый раз одержали победу. Наконец-то им, платившим в течение многих месяцев, удалось получить разницу. Роли переменялись. Сакар должен был прибегнуть к репорту Мазо. И последний сильно запутался. Вторая январская ликвидация должна была иметь решающее значение. С тех пор, как началась эта отчаянная борьба, сакар чувствовал непреодолимую потребность разъяснения. Он не мог оставаться один, не обедал дома, проводил ночи с женщинами. Он прожигал жизнь как никогда, являлся в театрах, ресторанах, сорил деньгами — Он избегал Каролины, так как она положительно стесняла его, вечно толкуя о беспокойных письмах брата и о своих опасениях ввиду грозящей опасности, и возобновил свидание с баронессой Сандорф. Этот холодный разврат, эти свидания в уединенной квартирке на улице Камартен доставляли ему минуты забвения, необходимые для усталого мозга. Иногда он уходил сюда, чтобы обсудить на досуге какое-нибудь дело, радуясь, что тут никто его не потревожит. Когда сон одолевал его, он забывался на час, на два, блаженные часы отдыха, а баронесса без зазрения совести обшаривала его карманы, читала письма в его бумажнике, так как он давно уже ничего не говорил ей, не давал никаких полезных справок, даже лгал, так что она не решалась действовать по его указаниям. Таким образом, она узнавала о денежных затруднениях Всемирного банка, о целой системе дутых векселей, учитываемых за границей. Однажды Сакар, проснувшись рано, поймал ее на месте преступления и закатил ей оплеуху, как простой воровке, таскающей су из чужих карманов. С этих пор он стал колотить ее, причем оба приходили в неистовство, потом уставали и успокаивались. Потеряв 12 тысяч франков при ликвидации 15 января, баронесса задумала новый проект. Он не давал ей покоя, и она решилась посоветоваться с Жантру. «Я думаю, что вы правы», — ответил он. «Пора отправиться к Гундерману. Сходите к нему и расскажите о положении дел. Помните, он обещал вам дать хороший совет в обмен за ваш». В то утро, когда баронесса отправилась к Гундерману, Последний был зол, как собака. Еще накануне всемирные снова повысились. И так этот бешеный зверь, пожравший у него столько золота, решительно не хочет подохнуть. Он способен снова подняться, кончить повышением при ликвидации 31 января. Гундерман уже бронил себя за то, что решился на эту гибельную войну. Не лучше ли было войти в союз с новым банком? Видя неудачу своей обычной тактики, теряя веру в неизбежное торжество логики, он готов был отступить, если бы мог сделать это без потери. Он переживал минуту упадка духа, как это случается иногда с величайшими полководцами накануне победы, когда и люди, и обстоятельства пророчат им успех. Это временное затмение ума проницательного и могучего происходило от того вечного тумана, которым окутаны биржевые операции. Конечно, Сакар покупал, играл, но покупали ли серьезные клиенты, само общество. В конце концов, Гундерман запутался среди противоречивых известий. Двери его кабинета, то и дело хлопали, служащие трепетали в виде его гнев. Он обращался с агентами так грубо, что их обычная вереница удалялась в полном расстройстве. А, -а это вы? сказал он баронессе самым нелюбезным тоном. «Сегодня мне некогда возиться с дамами». Она была так смущена этим приемом, что забыла о всех своих приготовлениях и сразу бухнула. «А если я вам докажу, что Всемирный банк истратил все свои средства на покупку акций и должен учитывать за границей и векселя, чтобы продолжать компанию. Еврей подавил радостное волнение. «Глаза его по-прежнему смотрели угрюмо», он проворчал сердитым тоном. «Это неправда». «Как неправда? Я слышала своими ушами, видела своими глазами!» Она принялась убеждать его, говоря, что видела векселя, подписанные подставными лицами. Она называла их по именам, перечисляла банкиров в Вене, Франкфурте, Берлине, учитывавших векселя. Его корреспонденты могут подтвердить ее слова, он убедится, что она не выдумывает. Далее она говорила, что банк покупал для себя, чтобы поддержать повышение, и истратил уже 200 миллионов. Гундерман, слушавший ее с тем же угрюмым видом, уже обдумывал план компании на завтра, распределяя ордера, устанавливая цифры с поразительной быстротой соображения. Теперь он был уверен в победе, зная, из какой грязи являются эти известия, полный презрение к глупости этого гуляки сакара доверившегося женщине. Когда она кончила, он поднял голову и посмотрел на нее своими огромными тусклыми глазами. «Ну-с, к чему же вы мне рассказали все это? Какое мне дело?» Она опешила при виде его равнодушия и спокойствия. «Но ведь вы играете на понижение...» «Я? С чего взяли? Я никогда не бываю на бирже, не пускаюсь в спекуляции». Мне нет дела до Всемирного банка. Он говорил таким невинным тоном, что баронесса, ошеломленная, сбитая с толку, готова была поверить. Но некоторые нотки в его голосе звучали слишком лукавой наивностью. Очевидно, он смеялся над ней в своем абсолютном презрении, как человек бесплотный, утративший всякие желания. Нус, дорогая моя, я ужасно занят, и если вы не имеете больше ничего сообщить мне. Он выгонял ее. Она возмутилась. Я доверилась вам. Рассказала первое. Это ловушка. Вы обещали дать мне полезный совет. Он встал и перебил ее. Его всегда холодное лицо светилось лукавой усмешкой. Так забавлял его этот грубый обман по отношению к молодой и красивой женщине. Полезный совет? чего же, дорогая моя? Я и не отказываю. Послушайте. «Бросьте игру, не играйте никогда. Игра обезобразит вас. Нет ничего безобразнее женщины, которая играет на бирже». Когда она ушла вне себя от бешенства, он, заперся со своими двумя сыновьями и зятем, распределил роли, послал за Якоби и другими маклерами, чтобы подготовить решительный удар. Его план был очень прост — сделать то, на что он не мог решиться до сих пор, не зная о положении дел Всемирного банка, раздавить рынок огромными продажами. Теперь он знал, что средства банка истощились, и ему не на что поддержать курс. Он решился пустить в ход чудовищный резерв своего миллиарда, как генерал, задумавший покончить с врагом, получив от лазутчиков сведения о его слабом пункте. Логика торжествовала. Всякая акция осуждена на гибель, если поднялась выше своей действительной стоимости. В то же утро Саккар, чутьём угадав опасность, отправился к Дагремону. Он был в лихорадочном настроении, чувствуя, что настало время нанести решительный удар понижателям, так как иначе они возьмут верх. Он не оставил своей гигантской идеей набрать армию в 600 миллионов и завоевать мир. Дегремон принял его с обычной любезностью в своем великолепном отеле среди драгоценной мебели, среди всей этой ослепительной роскоши, которая оплачивалась каждые две недели разницей, получаемой на бирже, и могла развеяться прахом при первой неудаче. До сих пор он еще не изменял Всемирному банку, отказываясь от продаж, делая вид, что совершенно уверен в успехе, наслаждаясь ролью игрока на повышение, который, впрочем, доставлял ему значительные барыши. Он даже не поморщился после неудачной ликвидации 15 января и всюду говорил, что курс еще поднимется, хотя уже держался на стороже, готовясь перейти на сторону врагов при первом важном симптоме. Посещение Сакара, его необычайная энергия, грандиозный план скупить все акции поразили его. Это безумие, но разве... Великие полководцы не бывают сплошь и рядом безумцами, которым везет. Он обещал свою поддержку на завтрашнем собрании, сказал, что повидается с Делароком, Роком, своим маклером, не говоря уже об остальных друзьях, представлявших целый синдикат, который явится на помощь Всемирному банку. Он ручался за сотню миллионов. Этого было достаточно. Сакар в восторге, предвкушая победу, тотчас выработал план битвы, смелое движение, заимствованное у величайших полководцев. Вначале небольшая схватка, чтобы вызвать в дело понижателей и внушить им уверенность в успехе. Потом, когда они одержат верх, когда курс понизится, Де Гремон и его друзья являются со своей тяжелой артиллерией, нападают врасплох на понижателей и разбивают их на голову. Это будет резня. Поголовное истребление врагов. Они расстались, пожимая друг другу руки, заранее радуясь победе. Час спустя, когда Дагремон, намеревавшийся обедать в гостях, хотел одеваться, к нему явилась баронесса Сандорф. Не зная, куда обратиться, она вздумала посоветоваться с ним. Одно время молва называла ее его любовницей, но это была ошибка. Между ними установились только приятельские отношения. Оба были слишком хитры, слишком хорошо знали друг друга, чтобы обманывать себя страстью. Она рассказала о своем визите Гундерману и об его ответе, умолчав, однако, о своей измене. Дегремон, желая позабавиться на ее счет, притворился, что верит Гундерману. «Как знать?» Может быть, он и в самом деле не играет на понижение? Ведь биржа — дремучий лес, где идешь на удачу, куда глаза глядят. Если слушать все выдумки и сплетни, легко сломить себе шею в этой тьме. «Стало быть», — спросила она с беспокойством, — «не следует продавать?» «Продавать? С какой стати? Вот безумие! Завтра победа останется за нами. Всемирные поднимутся до 3100." ста». «Держитесь, чтобы не случилось. Последний курс будет наш. Это все, что я могу вам сказать». Баронесса ушла, и Дегремон принялся, наконец, одеваться, когда звонок возвестил о новом визите. «Нет, довольно, этого он не примет». Но когда ему передали карточку Дела Рока, он тотчас велел просить. И так как Маклер, по-видимому, чем-то взволнованный, не хотел говорить при людях, Он выслал слугу и продолжал одеваться сам, повязывая белый галстук перед высоким зеркалом. — Вот что милейший, — сказал Долорок с фамильярностью человека того же круга. — Я полагаюсь на вашу дружбу. Дело очень деликатное. — Вообразите, мой Шурин Якоби был так любезен, что предупредил меня о готовящемся ударе. Гундерман и прочие решились взорвать Всемирный банк на завтрашнем собрании. «Они выведут на рынок все свои силы!» Якоби уже получил ордера. «Чёрт побери!» — произнес Дегремон бледнее. «Вы понимаете, у меня на 15 миллионов поручений на покупку. Тут можно переломать себе и руки, и ноги. Вот я и объезжаю своих клиентов. Это не совсем правильно, но ведь я с добрым намерением». «Чёрт побери!» — повторил Дегремон. «Вы, мой добрый друг, должны обеспечить меня или изменить ордера?» «Изменить? Изменить!» — воскликнул Дегремон. «Нет, дудки, я не намерен оставаться в доме, когда он готов рухнуть. Это бесполезное геройство. Продавайте. У вас на 3 миллиона моих акций. Продавайте. Продавайте!» И когда Деларок сказал, что он уходит предупредить других клиентов, Дегремон крепко пожал ему руки. Благодарю. Я никогда не забуду этой услуги. Продавайте, продавайте все. Оставшись один, он позвал камердинера, чтобы причесать волосы и бороду. Айда урок. Чуть не попался как мальчишка. Вот что значит связаться с сумасшедшим. Вечером на малом собрании началась паника. Это собрание происходило на итальянском бульваре у входа в пассаж оперы. Тут собиралась только кулиса, действовавшая в толпе подозрительных агентов, зайцев, спекулянтов. Оборванцы, подбиравшие окурки сигар, шмыгали между группами. Поток прохожих увлекал и разъединял эту толпу, загораживавшую тротуар, но она собиралась снова как упрямое стадо. На этот раз тут собралось около двух тысяч человек — благодаря мягкой туманной погоде, предвещавшей дождь после жестоких морозов. Рынок был очень оживлен. Всемирные предлагались со всех сторон, курс быстро падал. Вскоре поднялась тревога. Что такое происходит? Называли в полголоса вероятных продавцов, угадывая их по агентам, дававшим ордера или членам кулисы, исполнявшим их. Если уж тузы продают, то, очевидно, готовится что-нибудь важное. С 8 до 10 часов длилась эта суматоха. Все игроки, обладавшие чутьем, переменили фронт. Многие из покупателей успели сделаться продавцами, разошлись в лихорадочном волнении, предвещавшем великий бой. На следующий день погода была отвратительная. Всю ночь шел дождь, мелкий ледяной дождик, превративший Париж в клоаку, полную желтоватой грязи. На бирже, в галерее и зале собралась громадная толпа, и вскоре зал превратился в огромную лужу, благодаря зонтикам, с которых струилась вода. Тёмная полоса вдоль стен блестела. Сквозь стеклянную крышку проникал тусклый свет, нагонявший тоску. Слухи самого беспокойного свойства передавались из уст в уста. Необычайные истории сбивали всех с толку, и все искали глазами сакара. Он был, как всегда, на своем посту у колонны, спокойный и бодрый по обыкновению, веселый и уверенный в себе. Он знал, что накануне на малом вечернем собрании всемирные понизились на 300 франков. Чуял опасность, готовился к жестокому нападению, но его план казался ему победоносным. Диверсия Дегремона, неожиданное появление новой армии миллионов, должно было обеспечить ему победу. У него уже не было средств, он выскреб все до последнего сантима из кассы Всемирного банка, но он не отчаивался, прибегнул к репорту Умазо, рассказал ему о синдикате Гремона и сумел внушить ему такое доверие, что Маклер принял ордера на покупку на несколько миллионов без всякого обеспечения». Тактика, которую они приняли, состояла в том, чтобы не допустить курсы до слишком сильного падения в начале биржи, поддерживать их кое-как, пока не явятся войска Дегремона. Волнение было так велико, что Масиас и Сабатани, отказавшись от хитростей и бесполезных теперь, когда положение выяснилось для всех, открыто подошли к Саккару и, поговорив с ним, отправились с его последними поручениями. Один в галерею к Натансону, другой в кабинет маклеров к Кмазо. Было без десяти минут час, когда явился Мозер, бледный, желтый. У него был припадок печени, не дававший ему уснуть всю ночь. Он заметил Пилеро, что сегодня все выглядят желтыми и больными. Пилеро, которого близость к и только побуждала к усиленным фанфаранадам, расхохотался. — Да это вы, больные, милейший, все очень веселы. «Мы вам зададим три звона, о котором долго будут помнить». Но публика, томившаяся беспокойством, действительно глядела мрачно. Это чувствовалось в особенности по ослабевшему жужжанию голосов. Не было той лихорадочной суматохи, волнения, гула, напоминающего грохот прибоя, какие замечаются в дни подъема курсов. Не было криков и беготни, все ходили точно на цыпочках, говорили шепотом, как будто в комнате больного. Толпа собралась огромная, публика задыхалась от тесноты, но слышалось только слабое жужжание, боязливый шепот. Многие молчали, бледные, с искаженными лицами, тоскливо посматривая на других. Сальмон, не скажете ли вы чего-нибудь? спросил Пильро ироническим тоном. Где ему? пробормотал Мозер. Он трусит, как и все, и ничего не знает. В самом деле, на этот раз молчание Сальмона никого не беспокоило. Между тем, толпа клиентов, пожираемых беспокойством, жаждавших ободрения, собралась вокруг Сакара. Позднее заметили, что Дегремон не явился, как и депутат Гюре, без сомнения, преуведомленный и снова сделавшийся верным прислужником Ругона. Кольп, окруженный группой банкиров, делал вид, что всецело занят каким-то крупным арбитражем. Маркиз де Боген, презирая превратности судьбы, спокойно прогуливался по залу, задрав свою бледную аристократическую головку. Он дал Якоби ордер на продажу Амазона-покупку и знал, что во всяком случае останется в барышах. Саккар, окруженный толпою верных, наивных, отнесся с особенной любезностью к Сидилю и Мажандру, которые теснились к нему с дрожащими губами, со слезами на глазах. Он крепко пожал им руки, обещая этим пожатием верную победу. Потом, как человек, застрахованный от всякой беды, пожаловался на свое несчастье. Я просто в отчаянии. «Вообразите, мою любимую камелию забыли на дворе, и она замерзла!» Эта фраза быстро обижала публику. Участь Камелей тронула всех. «Но что за человек этот сакар, Какое хладнокровие!» «Какая неистощимая веселость, и не разберешь, что таится под этой маской!» «А ведь хорош животное!» — шепнул Жантру Масиасу. В эту минуту Сакар подозвал Жантру, вспомнив о том, как они встретили однажды карету баронессы Сандорф на улице Броньяр. Там ли она теперь, в этот решительный день? Сидит ли по-прежнему кучер на своих высоких козлах, неподвижно окаменевший под проливным дождем, в то время как баронесса за стеклом ожидает повышения курсов. «Там, там», — в полголоса отвечал Жантру, — «и всем сердцем за вас. Решилось не уступать ни пяде. Мы все на своих постах и готовы постоять за вас». Саккар порадовался этой верности, хотя и усомнился в бескорыстии баронессы и остальных. Впрочем, в своем ослеплении он все еще был уверен, что поведет к победе эту толпу акционеров великих и малых, светских дам и горничных, соединившихся в общем порыве фанатического увлечения. Наконец прозвонил колокол, и звуки его пронеслись над тревожной толпой, как удары на бата. Мазо, отдававший распоряжение Флори, поспешил к корзине, тогда как молодой конторщик бросился на телеграф, волнуясь за свою участь. Потерпев в последнее время потери, но упорно следуя за всемирным банком, И, подслушав к тому же разговор насчет Дегремона, он рискнул сегодня на отчаянную операцию. Корзина была в такой же тревоге, как и зала. Маклеры чувствовали, что почва колеблется под их ногами. Уже несколько предприятий лопнуло. Рынок, заваленный делами, грозил не выдержать. Не надвигается ли одна из тех страшных катастроф, которые каждые 10 или 15 лет опустошают биржу, проносятся над ней, как дыхание смерти? Мазос, сжимая руками красную обшивку барьера, заметил Якоби на другой стороне бассейна. «Продаю всемирные!» — кричал он своим зычным голосом. «По 2800 продаю всемирные!» Это был последний курс вчерашнего малого собрания. Мазос щел благоразумным взять акции, чтобы замедлить понижение. Его резкий голос покрыл все остальные. «По 2800 беру, всемирные, пришлите 300!» Таким образом, первый курс установился. Но поддержать его было невозможно. Со всех сторон сыпались предложения продажи. Мазо бился отчаянно в течение получаса, но мог только замедлять понижение. Он удивлялся, не замечая поддержки со стороны кулисы. «Что же делает Натансон? Почему он не покупает?» Мазо только впоследствии узнала ловкой тактике Натансона, который, покупая для Сакара, продавал для себя, угадав истинное положение дел своим еврейским чутьем. Мася, сильно рисковавший в качестве покупателя, прибежал, запыхавшись сообщить о расстройстве дел в кулисе. Мазо, который окончательно потерял голову и выпустил последние заряды, разом объявив все ордера на покупку. Это вызвало некоторое повышение. Курсы поднялись от 2500 до 2650. Бестолково, безумными скачками, как всегда в дни бури, и надежда на минуту возродилась у Мазо, у Сакара, у всех, кому был известен план сражения. Курсы поднимались, стало быть, победа несомненно. Вскоре резерв обрушится на понижателей и превратит их неудачу в страшное поражение — Несказанная радость охватила всех. Сидели и лиможандр готовы были целовать руки сакара Коль подошел к нему, тогда как Жантру побежал к баронессе, а Флори, сияя от радости, отыскивался батани, чтобы дать ему новый ордер на покупку, так как пользовался теперь его услугами в качестве посредника. Но пробило два часа, и Мазо, на которого главным образом направлялись усилия врагов, Снова начал ослабевать. Удивление его росло: где же резервы? Давно пора им явиться на помощь и вывести его из критического положения. Правда, поддерживаемой профессиональной гордостью, он сохранял бесстрастное выражение, но смертельный холод охватывал его, и он боялся побледнеть. Якоби громовым голосом безостановочно предлагал акции, и он уже перестал принимать вызов. Он искал глазами Деларока, Маклера до -де Гремона, не зная, чем объяснить его молчание. Коренастый, плотный, с рыжей бородой, с рассеянной улыбкой, вспоминая о каком-нибудь кутеже, Деларок, казалось, застыл в своем необъяснимом ожидании. Когда же он явится на помощь, ответит на эти предложения и спасет все, залив рынок ордерами? Внезапно Деларок вмешался в битву, крикнув своим гортанным, хриповатым голосом. «Продаю всемирные! Продаю всемирные!» В несколько минут он предложил на миллионы. Десятки голосов отвечали ему. Курс рухнул. «Продаю по две четыреста, по две триста. Сколько? Пятьсот, 600! Пришлите!» «Что это?» Что он говорит? Вместо ожидаемых резервов новая вражеская армия? Как при Ватерлоу груши не являлся, и измена доказывала поражение. Под натиском новой толпы продавцов началась страшная паника. В эту минуту Мазо почувствовал дыхание смерти. Он судил Саккару огромные суммы репортом и сознавал, что крушение Всемирного банка сломит ему шею но его красивое смуглое лицо с тонкими усами осталось бесстрастным и бодрым. Он продолжал покупать, пуская в ход свои последние ордера тем же пронзительным голосом молодого петуха, что и в дни удачи. Его противники, басистый Якоби, апополитический Деларок, тщетно старались скрыть свое беспокойство. Они видели, что ему грозит гибель, и спрашивали себя, заплатит ли он, если лопнет. Их руки судорожно сжимали бархатную обшивку, голоса продолжали выкрикивать цифры машинально, по привычке, тогда как в неподвижных взглядах чувствовалась ужасная агония денежной драмы. Последние полчаса происходило безумное, беспорядочное бегство. Слепое доверие заменилось страхом. Все бросились продавать, пока есть время. Ордера на продажу посыпались градом. Марки летели в корзину, и эта масса акций только ускоряла понижение курса, превращая его в настоящее крушение. Курс упал до 1500, потом до 1200, потом до 900. Покупатели исчезли. Поле было очищено, завалено трупами. Трое котировщиков, возвышавшиеся над толпой сюртуков, казалось, пересчитывали и заносили в списки убитых. Ледяное дыхание катастрофы произвело странное действие. Публика точно окаменела. Суматоха мало-помалу затихла. Гробовое молчание воцарилось, когда после удара колокола узнали о последнем курсе в 830 франков. А дождь упрямо стучал по стеклам, пропускавшим теперь только тусклую мглу. Зала превратилась в клуаку, в грязную конюшню, усеянную негодными бумагами, тогда как в корзине возвышалась целая груда марок зеленых, красных, голубых, переполнявших обширный бассейн. Мазо вернулся в кабинет Маклеров одновременно с Якобией Делароком. Он подошёл к буфету, пожираемый палящей жаждой, выпил стакан пива и обвел глазами обширную комнату с её вешалкой, длинным столом, вокруг которого стояли кресла 60 маклеров с обивкой из красного бархата, банальный, полинявший роскошью, напоминавший зал первого класса на Большом вокзале. Он смотрел на нее с удивлением, как будто никогда не видал до сих пор. Уходя, он машинально пожал руки Якобе и Делларока. Все трое побледнели, сохраняя, впрочем, как всегда, приличный вид. Он велел Флори подождать его у двери, и тот встретил его с Гюставом, который неделю тому назад окончательно оставил службу и явился в качестве зрителя, улыбаясь, как всегда, и не задавая себе вопроса, в состоянии ли будет завтра отец уплатить его долги. Напротив Флори, бледный, с бессмысленной улыбкой пытался говорить, подавленный страшной потерей в сто тысяч франков, оставивший его без гроша, Минуту спустя Мазо и его конторщик исчезли под серой пеленой дождя. В зале паника особенно свирепствовала вокруг Сакара, и тут-то битва произвела наибольшее опустошение. Первую минуту он не понял, в чем дело, и встретил поражение лицом к лицу, что за суматоха, не явились ли войска де Гремона? Но, убедившись, что курс падает, он точно окаменел, желая умереть на своем посту. Ледяной холод прошел по его телу. Он чувствовал, что это непоправимо, что он погиб, погиб навсегда. Но низкая жадность к деньгам, гнев за утрату удовольствий, связанных с ними, не влияли на его печаль. Он терзался только сознанием своего унижения и победы Гундермана, блестящий, решительный, еще раз утвердивший всемогущество этого короля денег. В эту минуту он был великолепен. Вся его маленькая фигурка точно бросала вызов судьбе. Голова упрямо возвышалась над морем отчаяния и злобы, которые он чувствовал, уже кипело вокруг него. Толпа волновалась, направляясь к его колонне. Кулаки сжимались, губы шептали невнятные ругательства, а он стоял с бессознательной усмешкой на лице, которое можно было принять за вызов. Как бы в тумане он заметил Можандра, бледного, как полотно. Капитан Шаф уводил его под руку, повторяя, что он предсказывал все это с жестокостью мелкого игрока, который радуется, видя, как тузы ломают себе шеи. Потом подошел Сидиль с искаженным лицом, с обезумевшим видом коммерсанта, которому грозит банкротство. Он дрожащей рукой пожал руку Сакара, как бы говоря, что он не винит его». Маркиз де Боген с самого начала катастрофы перешел к торжествующей армии понижателей, рассказывая Кольбу, который благоразумно держался в сторонке, что Сакар давно уже, со времени последнего общего собрания, внушает ему сильные подозрения. Жантру исчез, без сомнения, побежал сообщить о последнем курсе баронессе Сандорф, с которой, наверное, случится нервный припадок, как всегда в случае большой потери. Около Сальмона, по обыкновению молчаливого и загадочного, толковали повышатель Пельро и понижатель Мозер. Первый, несмотря на потерю, сохранял гордый и вызывающий вид. Второй, выиграв целое состояние, скрывал свою радость под брюзгливыми жалобами. Вот увидите: весною Германия объявит нам войну. Все это пахнет очень скверно, и Бисмарк нас подстерегает. Э, -э полно вам! Я и на этот раз промахнулся, потому что слишком долго раздумывал. Ну да, это дело поправимое. Все пойдет отлично. До сих пор Саккар сохранял полное самообладание. Имя Фейе, сборщик рент в Вандоме, произнесенное за его спиной, болезненно поразило его слух, напомнив о массе Мелюзги, жалких капиталистов, которым суждено погибнуть под развалинами Всемирного банка. Но это неприятное ощущение превратилось в мучительную боль, когда он заметил дежуа, бледного, расстроенного. Вся масса жертв олицетворялась для него в этом бедняке. В то же время как бы в галлюцинации он увидел бледные, отчаянные лица графини Бавилье и ее дочери, глядевшие на него обезумевшими, полными слез глазами. И в эту минуту Сакар, старый разбойник, Закалённый двадцатилетними грабежами, сакар, гордившийся тем, что ноги его никогда не дрожат, никогда не требуют отдыха, должен был опуститься на скамью. Он поднял голову, задыхаясь, и в ту же минуту вскочил, увидав вверху, на телеграфной галереи, мишен, свесившуюся своим тучным телом над полем битвы. Ее старый кожаный сак лежал тут же на каменных перилах, В ожидании, пока он наполнится потерявшими цену акциями, она высматривала убитых, как жадный ворон, следящий за финансовыми армиями до дня кровавой битвы. Саккар пошел из зала. Он чувствовал какую-то странную пустоту во всем своем существе, но сохранял бодрый и спокойный вид страшным усилием воли. Его чувства как-то притупились. Ему казалось, что он идет по мягкому ковру. Туман заволакивал его глаза, в ушах шумело. Выходя из биржи и спускаясь с подъезда, он не узнавал людей. Какие-то призраки смутной формы носились вокруг него. Кажется, он видел мимоходом плоское, искривленное гримасо лицо Буша. Кажется, он остановился на минутку поговорить с Натансоном, голос которого раздавался где-то вдалеке. Кажется, Саботания и Масиас сопровождали его среди всеобщего оцепенения. Он видел вокруг себя многочисленную толпу, может быть, сидели, можандра, всевозможные фигуры, исчезавшие, менявшие форму. И намереваясь удалиться, исчезнуть под дождем в грязи, затоплявший Париж, он повторил своим резким голосом, обращаясь к этой толпе призраков, и как бы хвастаясь в последний раз своим хладнокровием. «Да, такая жалость. Забыли на дворе мою камелию, и она замерзла».